Часть шестая. Даррен Локдарк. Обосновался Даррен на удивление неплохо, ректор Джойс, который заправлял всем Бризалем, действительно привез его в отдельный двухэтажный дом на территории самого института. По статусу профессора Даррену полагалась также прислуга, полноценное питание, комплекты одежды и регулярные выплаты за лекции. Все это звучало для демона немного чуждо, но в целом понятно вполне себе годный мир, чтобы отсидеться, пока в Казире стража вместе со жрецами носится в поисках его. Тем не менее, от идеи восстановить там равновесие Инкуб не отказывался. А это означало, что рано или поздно ему придется туда вернуться. Следовательно, надо найти способ, чтобы это сделать. Но свободного времени на это пока не появилось. Буквально на следующее утро, после того, как он поселился в доме, за ним пришли. «Профессор Локдарк!» — прощебетала служанка, стуча в дверь к вам послали провожатого Демон куб подорвался с постели как ужалиной вчера он отрубился прежде чем успел коснуться головой подушки поскольку накануне не спал трое суток а кто что выдохнул он крутя головой и спросония пытаясь понять где он из за двери опять послышался тоненький голосок служанки провожатый у вас сегодня лекция я могу войти помогу вам с одеждой картина реальности в голове демона сложилась очень быстро Так, он в другом мире, выдаёт себя за какого-то профессора, у него лекция, а в комнату хочет войти девица, которая вчера так и льнула к нему, пока буквально силой не вытолкала её за дверь. Что неудивительно, он ведь инкуб. Женщины млеют от его присутствия, а прикосновения вообще заводят. И в целом Даррен очень не против, но сейчас есть нюанс. «Нет!» — выкрикнул он, глядя на своё отражение в зеркале — откуда смотрит высокий, привлекательный брюнет с волосами до плеч и в трусах. Все бы ничего, оно на голове торчат два небольших, но вполне себе рога, а позади нервно дергается полупрозрачный хвост. Служанку это вряд ли обрадует. «Что?» — отозвалась она из-за двери, делая вид, что не расслышала. «Вот же маленькая хитрюга, она все прекрасно слышала и просто хочет войти». «Я сказал, не входи!» Чётко и громко повторил Даран, прыгая на ноги и спешно натягивая первое, что попалось в шкафу. В своей прежней одежде показываться на людях он не мог. "Я не одет". "О, я могу это исправить", послышался её сладкий голосок. "Или наоборот, как захотите, профессор". "Я хочу э", -э крикнул Инкуб, "чтобы ты приготовила э, -э чай гостю". Из-за дверей донеслось досадное: "И всё?" «Да. Уверена, что вам не нужна помощь. Я могла бы...» «Уверен. э Как тебя?» «Дарси». «Да, Дарси, уверен. Пожалуйста, приготовь посыльному провожатому чай». «Как скажете, профессор, но я всегда к вашим услугам». «Да-да, конечно». Когда топот ботинок по ступенькам удалился, Даррен с облегчением выдохнул. Магия инкуба всегда предполагала близость с женщинами, и его это всегда устраивало... К тому же без этой близости инкубу не выжить, о чем еще стоит позаботиться. Ведь в этом мире демонов не знают, и, судя по всему, о существовании других миров тоже не в курсе. И знакомить его жителей с такой новостью лучше постепенно, а не выскакивать перед служанкой в трусах с готовым стволом, рогами и хвостом. Поэтому в гостиную он спустился уже одетым, в черный пиджак, штаны из плотного материала и в шляпе с узкими полями. И еле сдержал стон. Провожатым оказалась девушка. В его мире он бы только ладони потер от предвкушения. А сейчас это означало отбиваться в очередной раз от девицы, которую он не сможет оседлать. Во всяком случае, пока. Миловидная, невысокая, с короткой стрижкой, больше напоминает парня. О похожей моде Даррен слышал только на побережье Анхарона. Вроде как демоницам удобно в теплом климате но сам не видел и предпочитал, чтобы женщина выглядела женственнее, в его представлении с длинными волосами на голове. В итоге ему пришлось всеми правдами и неправдами держаться подальше от этой. Он даже не запомнил имени, причем давалось такое воздержание с трудом. Он давно не спал с женщиной, а это значит, не вбирал сексуальную энергию, что для инкуба очень не полезно «Где вы родились?» Спрашивала его провожатая, делая вид, что ведет светскую беседу, пока они шли через внутренний двор сад Бризаля. Демон Анкуб отвечал размыто. «Очень далеко». «Да? А насколько? Я слышала, вы долгое время преподавали в столице». «Очень далеко. Вы там точно никогда не были». «А я мечтаю побывать там», — продолжала щебетать девушка. «И вообще объездить весь мир. А вы женаты?» Даррен незаметно закатил глаза и на ходу отвернулся куда-то к кустам шиповника. Девчонка явно не собирается отступать. Ему, конечно, здорово, но, с другой стороны, совсем не очень. Утащить-то ее в какую-нибудь нишу он не может, не раскрыв себя. «Нет», — отозвался он. «Ой, как здорово! В смысле, я имею в виду... А девушка есть?» «А нам далеко еще?» — перевел тему Даррен. Провожатая шла к нему довольно близко, демон ощущал тепло девушке, и от этого ему было еще тяжелее терпеть свое вынужденное воздержание. Она произнесла даже, не скрывая разочарования. «О, же пришли!» И кивнула на широкие ступеньки, ведущие к входу. Взбежал демон инкуб по ним нарочно быстро и открыл перед девушкой дверь, изображая галантность, но на самом деле избегая контакта с ней. Провожатая все же улыбнулась, послав ему тонный и откровенный взгляд. По коридорам они двигались долго, но Даррен после дворцов и жреческих храмов с их тоннелями с легкостью запомнил все повороты. Остановившись у одной из массивных дверей, провожатая развернулась к нему и уставилась ошалелыми глазами. «Профессор!» «Да?» «Можно я вас поцелую?» Даррен про себя зарычал. «Да будь его воля, он бы ее не только поцеловал. Но как быть, если заметит рога и хвост?» Тогда даже факт его инкубского обаяния не затмит шока. «Держи себя в руках», — проговорил он четко и вошел в аудиторию. «Там его ждало новое открытие».